Были куплены фотографии Ниццы, конфекты, имитация тех разноцветных мелких камушков, которыми усеян берег Ницкого залива, несколько каких-то чёток из необычайно пахучего дерева, складное дорожное зеркальце, флакон с духами. Николай Иванович морщился.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 он даже название ресторана сказал но я забыла тогда спросить у городового городовой наверное знает где какой ресторан предложил конурин и прибавил пора поесть очень пора крепко уж на еду позывать Да где же городового ты сыщешь? этот город кажется без городовых вот уж сколько времени бродим а я ни одного городового не видала. — В самом деле без городовых, — поддакнул Николай Иванович, — и я не видал. — Ну, как же это возможно, чтоб город был без городовых? — возразил Конурин. — Просто мы не заметили. Нельзя без городовых. А вдруг дака? А вдруг пьяный? — Иван Кондратьевич, вы забываете, что здесь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 Полированные. Видите, какие стоят? Ведь это извозчики. Здесь на них нет даже извозчичьей одежды, как на парижских извозчиках. Так же одеты, как и и вы с Николаем Ивановичем. Пиджачная пара, шляпа котелком и при часах, и при цепочке. «Да неужто это извозчики?» — дивился Конурин. «А то кто же?»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 И даже в таком галстуке, какого и у вас нет. Поддразнила Глафира семёновна Конурина. Ну-ну-ну, пожалуйста, я в Париже полдюжины галстухов себе купил. Вот видите, хотя я и не обижаюсь, а вы все-таки ну-ка нукайте на даму. А я уж уверена, что этот извозчик не станет на даму нукать.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 самый лучший ресторан. — Зачем же в самый лучший? В самом-то лучшем Бог нашпарит, — возразил Николай Иванович. — Ах ты, боже мой! Да ведь я на сваях больше 80 франков выиграла. Так чего же сквалыжничать? — Да что ты все выиграла да выиграла? Ты считай, много ли теперь от этих 80 франков осталось? Ведь ты... Целый ворох покупок сделала. Ах, жадный, жадный! А ты не считаешь, что я тебе и Ивану Кондратичу по всей загранице переводчицей? В Париже жид-переводчик предлагал свои услуги, я отказала, и везде сама. Жиду-то по пяти франков в день нужно было платить, да поить, кормить его. А через меня... Мы без жида обошлись. «Коше — Коше! — обратилась Глафира семёновна к извозчику. — Ну, шершон бонресторан. Вусаве? Монтрену. — О, вы, мадам! — извозчик, учтиво приподняв шляпу, полез на козлы. — Садитесь, господа, садитесь! — скомандовала Глафира семёновна мужчинам. Все сели в коляску и поехали. Ехать пришлось недолго. Извозчик сделал два-три поворота, выехал на пляж Дюжарна Пюблик и остановился перед известным рестораном «Лондон Хаус».